Глава 15. Сорбонна. Служить учителю было просто. Он жил как монах в монастыре, откуда меня забрал. Для него мне приходилось делать то же самое, что и для себя. Я был неловок, и работу, которую он мне изредка поручал, следить за едой или поменять простыни, я выполнял так же, как и любую другую работу в те времена. Посредственно. Меня выбрали за мое письмо. Ни одно из моих качеств ни у кого не могло вызвать интереса. Мой отец показал мне путь, но именно Экхард научил меня ставить знаки между словами, чтобы упорядочить их и облегчить чтение. Он тоже видел буквы в движении, словно на поверхности неспокойного моря. «Поставь их на якорь», — говорил он. «Якорями служили точки, пятнышки, маленькие царапинки или выпуклости». Они ставились после глаголов и точно посередине длинных предложений. Таким образом, слова затихали, послушно выстраивались ровными строками, и я мог без труда читать их и переписывать. Это у нас было общим. Его рукописи были испещрены черточками, цифрами, символами. Тот, кто не видел пляшущих букв, не мог их понять. Впервые в жизни мое письмо, которое я всегда проклинал, помогло мне, избавив от унылой судьбы заурядного монаха и за дня в день занимающегося работой по хозяйству. Я восторгался тем, как столь блестящий ум, автор богословских трактатов, сумел преодолеть свой недостаток. То, что он остановил свой выбор на мне, свидетельствовало о фантастических усилиях, которые ему пришлось приложить, чтобы освоить чтение и письмо. Без этих двух инструментов мысли Его знание осталось бы запертым в нем. Учитель был способен оценить усердие и вознаградить за достижения. Он предпочел меня послушнику, богато одаренному природой. Он не любил тех, кому все дается легко. Наши манеры письма подружились раньше нас и сплели узы, державшие меня рядом с Экхартом всю мою жизнь. На благо и на горе мне. Мир Сарбоны был для меня таким же новым, как другой берег океана. Между тем он находился в двух шагах от монастыря, где я вырос, однако народ, с которым я столкнулся в университете, казался мне таким же загадочным, как турки или татары. Там я не встречал никого, кроме ученых людей, прибывших со всех концов Европы, чтобы послушать лекции знатоков богословия и философии. Чернь держали подальше от этой цитадели мысли и ума. Преподаватели, словно знатные сеньоры, важно шествовали по залам в сопровождении свиты студентов. Вокруг них формировались сплоченные отряды, столь же враждебные друг другу, как англичане и французы, сражавшиеся между собой в кровопролитной войне за герцогство и короны. Здесь никто не погибал на поле битвы, разве что тщеславие могло обратиться в прах после поражения в публичном философском диспуте. Уязвленная гордость причиняла больше вреда, чем раны, отстрел или копий. Встречались там и монахи, приоры, епископы. Из Авиньона иногда приезжали кардиналы, желавшие послушать дебаты. Мировой ум получал здесь насыщение, а я ничего этого не понимал. Я плутал по лабиринту коридоров этого удивительного сооружения, где днем и ночью бурлила толпа невероятных личностей, более жутких, чем призраки в темных залах, которых они обращали в бегство. Люди говорили, что за ними гоняются тени варваров, воинов-аттилы, изгнанных святой Женевьевой восемь веков назад. Я не мог найти нужную аудиторию, Никого не знал, и другие послушники, служившие помощниками у преподавателей, не желали мне помогать, с удовольствием наблюдая за тем, как я прохожу путь обит страхов, тот же, что они прошли до меня. Только один из них принял мою небескорыстную дружбу. Никто не знал, как его назвали при рождении. Профессора, видевшие, как он вечно слоняется по аудиториям, звали его Этьеном, как первого христианского мученика. Сноска. Этьен. Французская форма имени Стефан. Это имя ему очень подходило, у него всегда был такой вид, будто его поколотили. Святого Стефана, первомученика, забросали камнями в Иерусалиме, а Этьена, послушника, в латинском квартале. Его тело претерпелось к бесконечным страданиям. Он был известен тем, что переболел всеми возможными болезнями и провел в лазарете для послушников больше времени, чем в своей келье. Он был очень высоким, а его мягкость и доброта были так же велики, как его рост. У меня до сих пор стоит перед глазами его вытянутое, бледное, как воск лицо с почти отсутствующим выражением, его глаза с опущенными уголками. Его череп тоже имел удлиненную форму и никому не удавалось выбрить на нем круглую танзуру. Она выглядела, как лущенное бобовое зерно, лежащее поперек макушки. Он походил на альпийских кретинов, которых под Рождество привозили с гор и показывали на ярмарках. Сноска. Альпийский кретинизм. Явление, зафиксированное еще в начале XI века и сохранившееся почти до конца XX века. В Альпах встречались целые деревни, населенные умственно отсталыми людьми с характерной внешностью. Причиной тому был дисбаланс питания, прежде всего, острая нехватка йода. Между тем, он обладал тонким умом, но позволял своей внешности говорить за него, дабы его жалели и боялись направлять на тяжкие работы по хозяйству. Он утверждал, будто врожденная утомляемость дарована ему небом и заменяет ангела-хранителя. Я вскоре был склонен предполагать, что во всех жизненных обстоятельствах ему помогала великая лень-хранительница, дарованная им самому себе. Также ему была присуща странная манера хватать предметы. Он словно прилипал к ним, крепко сжимал пальцы, и требовалось определенное время, чтобы он ослабил хватку. Его рукопожатие было нескончаемым. Приходилось отбиваться, чтобы освободиться от него». Он уверял, что ничего не может с этим поделать. Братья, узнав его получше, больше не решались подавать ему руку и здоровались с ним издали, либо по-дружески хлопали его по плечу. Приглашенные его приором лекари наблюдали за этой мышечной аномалией, изучали ее, но так и не смогли объяснить. Они постановили, что это испытание, посланное ему Господом. Его движения были неторопливыми, как и его походка и речь. Создавалось впечатление, будто он медленно вытекает из себя. По этой причине ему дали прозвище «воск», и оно ему очень подходило, ведь когда он обхватывал вашу руку, она застывала, словно расплавленный свечной воск. Все это могло лишить его должности помощника, но ему повезло, и в лице декана, преподавателей богословия, он обрел милосердную душу, к тому же склонную к суеверию. Когда старик услышал о послушнике, который подхватывает все хвори на свете, он подумал, что было бы неплохо оставить его при себе, чтобы он, как магнит, притягивал все опасные для декана недуги. Эта мысль не имела ничего общего с христианским милосердием. Однако тело молодого парня казалось ему более приспособленным для того, чтобы пережить несколько лишних болезней вдобавок к уже перенесенным и он попросил послушника всегда держаться возле него. Здоровье старого теолога от контакта с Этьеном значительно улучшилось. Любой мог это подтвердить. В ордене все это обсуждали и ставили в пример, преподнося как результат разумной, благочестивой жизни, при том, что сам патриарх полагал, что порукой его благополучию служит странный послушник. Декан в свои 80 с лишним лет отличался живостью и острым умом, и с тех пор, как он приблизил к себе Этьена, никто не помнил, чтобы старика поразила какая-нибудь хворь. Когда он видел, что Этьен крепок и бодр, его настроение портилось. Он становился беспокойным и молчаливым и старался раздобыть новейшие настойки и слабительные, требуя их у лекарей. Он каждое утро справлялся о том, как выглядит его верный послушник, и расстраивался, если у того был свежий цвет лица. Известие о том, что итен кашляет или у него жар, приносило ему глубокое утешение. При виде страданий, которые переносил молодой человек и которых удастся избежать ему самому, он чувствовал прилив сил. Впрочем, он сам уговаривал Этьена почаще находиться в холодных и сырых помещениях, коими изобиловала Сорбонна. Это место, пропитанное миазмами сены, протекавшей по соседству, было столь же нездоровым, как и подверженное затоплением подвалы лазарета, откуда больные выходили живыми только благодаря нежданному чуду. Этот мудрый человек берег послушника, как драгоценный талисман, Поручая ему лишь то, что позволяло не удаляться от хозяина за пределы круга, отмеренного его тенью. Главной обязанностью Этьена было будить декана во время занятий при помощи длинной палочки, которой ему следовало трогать старика, едва тот начинал храпеть. Ситуация более чем устраивала Итьена, который сидел и спокойно наблюдал, как остальные послушники сновали туда-сюда, исполняя бесчисленные распоряжения и хоть и находились в храме высокого ума, походили скорее на рабов, нежели на будущих ученых. Именно Итьен подошел ко мне и любезно посвятил в секреты университетской жизни, начав с главного — уметь узнавать тех, кого есть резон узнавать. На первом занятии у Экхарта, где я присутствовал, он сидел рядом со мной. Амфитеатр был полон. Я постепенно осознавал, что собой представляет мой учитель, Я считал его одним из влиятельных членов нашего ордена, вроде приора какого-нибудь края. Он был магистром, и это казалось мне просто почетным званием, которое обеспечивало ему высокое положение в иерархии доминиканцев и уважение членов других конгрегаций. Мне даже в голову не приходило, что его слава выходит далеко за пределы монастырей и даже более — церкви в целом. В те времена... Он уже занимал самые высокие посты в германских землях. Он был приором Саксонии и генеральным викарием Богемии. Его власть простиралась на территории от Нидерландов до северо-востока Германии и Праги. В его ведении было более полусотни мужских и женских монастырей. Однако его слава была связана не только с высоким положением в ордене. Его богословские трактаты распространялись по всем университетам Европы и возвели его в ранг крупнейших мыслителей того времени. Но его труды были написаны по-латыни, что делало их недоступными для многих обычных грамотных людей. Славу ему принесли проповеди на разговорном немецком языке, которые он позволил переписывать и распространять. Они же и погубили его. Они дали возможность мыслящим людям не учившимся в университетах и не сведущим в тонкостях теологии прикоснуться к его свободным идеям в обход церковной цензуры. Между тем, мне казалось, что он не представляет собой серьезной опасности. Его учение было настолько сложным, настолько возвышенным, что никто не мог его постичь. Даже я, думаю, так и не сумел до конца понять ни одной из проповедей мейстера Экхарта, хотя он снабдил меня всеми необходимыми для этого инструментами. Гораздо позже ключ к этому пониманию дали мне благочестивые женщины. По их словам, не нужно было понимать его слова, достаточно было просто их любить. Этот на вид совершенно невидный совет оказался самым верным. Секрет понимания мысли учителя — заключался в нашем сердце, даже если в своих речах он призывал следовать за ним, руководствуясь разумом. В этом и состояла особая сила его проповедей. Темные для ума они освещались сердцем. По окончании лекции аудитория задрожала от аплодисментов. Все слушатели поднялись и устроили учителю овацию. Тогда я и заметил среди множества студентов одного молодого доминиканца, который не хлопал в ладоши. Его фигура странно смотрелась в университетской аудитории. Он был очень толстым. Его тело свисало по бокам сиденья, и вокруг него образовалась пустота. Над облачением, словно воротник, свисали складки жира. Его пухлые пальцы барабанили по пепитру, и он смотрел на учителя жестким взглядом. Скорее всего, он был одних лет с нами, однако сидел на стуле, и это подчеркивало его особое положение. Рядом с ним сидел суровый мужчина, с которым все здоровались, когда проходили мимо. «Кто это?» — спросил я у Этьена. «Гиом Имбер, тихо ответил он, — «главный инквизитор Франции. Это он сжигает ведьм. А толстяк рядом с ним?» «Не называй его толстяком», — посоветовал мой новый друг. «Это послушник инквизитора, предан ему как пес». Он уже расспрашивал о тебе. — Кого? — Меня. — И ты ему сказал? — Что беспокоиться не о чем, — подхватил Этьен с ленивой улыбкой. — Я сказал, что ты, как и я, прибыл сюда с гор. Я узнал, что послушник инквизитора уже приобрел некоторую известность в ордене. Вероятно, я был единственным доминиканцем, не знавшим его историю. Он два месяца добровольно держал пост под наблюдением своего провинциального приора, и нескольких духовных лиц, чтобы доказать, что его полнота никак не связана с грехом чревоугодия. Таким образом, он присек любые насмешки и домыслы, от которых немало страдал, но они все же оставили горький след. Орден согласился подвергнуть его подобному испытанию, потому что видел в нем одного из самых способных учеников. Он был самым молодым в университете лиценциатом по теологии и истории, и генеральный магистр возлагал на него большие надежды. Он не мог лишиться блестящего будущего из-за тучности. По окончании двухмесячного поста он нисколько не похудел, но едва держался на ногах, его мышцы истаяли, хотя это было незаметно под слоем жира. Когда я его впервые увидел, он еще хромал. «Антонен, этот портрет никого тебе не напоминает?» спросил Приор Гийом. Напоминает. — прошептал Антонен. Он вспомнил лицо Робера и словно наяву почувствовал прикосновение его плеча, когда они, тесно прижавшись друг к друг другу, стояли на коленях в тулузской часовне, превращенный в зал суда перед толстым инквизитором. «Как видишь, это старый друг». Воск рассказал мне, что как-то раз один неосторожный студент высмеял его слоновью походку. Немного позже мы узнали, что вскоре после того случая Родители шутника были арестованы и обвинены в каторской ереси, хотя они были добрыми христианами, и их аббат поручился в том, что они тверды в истинной вере. Их освободили, но успели подвергнуть пытки по личному распоряжению главного инквизитора, которому посоветовал это сделать его послушник, чье мнение он высоко ценил. Инквизитора восхищали рано проявившиеся способности помощника. Юный доминиканец знал Аристотеля так же хорошо, как метро богословы, и постоянно на него ссылался. Он обладал невероятной памятью и мог цитировать наизусть целые страницы из трактатов древнего мудреца. Между собой мы называли его «Аристотелев толстяк». Этот философ прекрасно ему подходил. Так же, как Аристотель, послушник во всем видел разумное начало и ни в чем духовное. Я подошел к учителю, стоявшему на возвышении. Его окружали восхищенные студенты и преподаватели. Но я не мог забыть, как смотрел на него толстый послушник. Выйдя из аудитории, я приблизился к группе людей, собравшихся вокруг главного инквизитора, и подслушал, что они обсуждали. На инквизитора произвела впечатление лекция учителя. И он радовался тому, что доминиканский орден может подарить христианству такого незаурядного мыслителя. Нашлось немало тех, кто сравнивал его с новым проводником идей церкви, преподобным Фомой Аквинским, которого собирались причислить к лику святых. Сноска. Философ и богослов Фома Аквинский, 1222-1274, был канонизирован спустя несколько лет после описываемых событий в 1323 году. Трое клириков, окружавших его, поддакивали ему. Только послушник молчал. Инквизитор спросил у него, что он думает о лекции Экхарта. И я четко расслышал ответ. «Он приступает к границе величия». Эти туманные слова еще долго вертелись у меня в голове. Их значение от меня ускользало, но не это причиняло мне беспокойство. Невразумительные фразы стали для меня привычными с тех пор, как я встретил моего учителя. Я быстро отказался от попыток в них разобраться, поскольку осознавал свое умственное бессилие, да к тому же ленился. Я убеждал себя, что время, проведенное рядом с ним, сделает свое дело, и я в конце концов начну улавливать его мысли. Так иностранный язык постепенно становится понятен, даже если его не учить, а просто постоянно слушать. На самом деле меня встревожило не само высказывание послушника, а его ледяной тон. Его голос был высоким и пронзительным, и каждое слово звучало сухо и жестко. Это было полное отрицание. Когда я уходил, то увидел, как клирики шагнули к нему и стали ему бурно возражать. Главный инквизитор с мрачным видом отступил в сторонку. Клирики обсуждали странные слова послушника, а инквизитор их обдумывал.